Грандиозным замыслом и планом Парвуса не суждено было сбыться. Ему не удалось установить прочные контакты с российскими социал-демократами, находившимися в Швейцарии, которые отвергли его услуги и предложения. Ленин назвал Парвуса авантюристом революции 1905 года, опустившимся теперь до последней черты. Обещание Парвуса правительству Германии организовать в начале 1916 года в России всеобщую стачку, которая перерастёт в вооружённое восстание, не были реализованы. Впустую был израсходован миллион рублей, который пар вы получил от императорского правительства на подготовку русской революции. Ленин и большевики не захотели иметь дело с нечистым на руку человеком, который в годы первой русской революции, действуя как литературный агент Максима Горького в Германии, собрал за пьесу на дне значительную в то время сумму более 100 тысяч марок и присвоил их вместо того, чтобы согласно договоренности передать в партийную кассу социал-демократии. Состоявшийся в начале 1908 года Третьейский суд в составе Кауцкого, Бабеля и Цеткин осудил Варруса и поставил его вне рядов российского и германского социал-демократического движения. В июле 1916 года начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачёв, имевший своих агентов практически во всех российских политических партиях, И хорошо знавший финансовое положение большевиков, считал, что парву потерял своё влияние среди русских социал-демократов, денежные средства их незначительны, что едва ли имели место в случае получения немецкой помощи. Конец цитаты. Судя по переписке Ленина со своими единомышленниками, партийный фонд большевиков был очень скуден, и о приписываемых им германских миллионах приходилось только мечтать. По мнению Г. Кадкова, которого нельзя уличить в сочувствии большевикам, бедность Ленина во время его пребывания в Швейцарии не подлежит сомнению, как в отношении его личных средств, так и в отношении финансирования его публикаций. Конец цитаты. По имеющимся свидетельствам, Ленин и его соратники жили в Швейцарии почти без средств к существованию. Ленину иногда случалось получать гонорары за издание своих работ. Однако в октябре 1916 года, когда парвус финансировался правительством Германии, Ленин сетовал в письме Шляпникову: "Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Если не наладить этого, то я не продержусь", что вполне серьёзно, вполне вполне. Конец цитаты. Несмотря на попытки Н. Валентинова, А.Г. Латышева. Найти документы о подозрительных источниках финансирования большевиков в эмиграции таковых пока не обнаружено. В этой связи Г. О. Соболев, рассмотрев обширный комплекс документов, опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом, констатировал, что достоверными данными о том, что Ленин и другие видные большевики имели какие-то контакты с представителями дипломатических и военных кругов Германии, мы пока не располагаем. Прямых доказательств контактов Ленина с немцами не смог привести и американский историк Вайпс о опубликованный пайцем в 1996 году сборник документов Неизвестный Ленин из секретного архива не содержит никаких сенсационных материалов, на основании которых можно было бы считать, что Ленин и большевики имели тесные связи с германским правительством в годы Первой мировой войны. Тот факт, что ленинская позиция по вопросу о войне была объективно выгодна Германии, считает Соболев. Ещё не знать, что между ними, большевиками и германским правительством, было оформлено какое-то секретное соглашение. Это означало только то, как объяснял Троцкий, что линии большевиков и правительства Германии по отношению к царскому самодержавию пересекаются. Обе стороны стремились, как признавал генерал Людендорф, повалить Россию. Это совпадение интересов, отдельные историки и публицисты В. Л. Бурцев, Г. В. Вернацкий, Н. Валентинов, А. Г. Латышев, В. И. Кузнецов и другие пытаются выдать заглавный аргумент в пользу того, что Ленин был агентом Германии. Примечание. Бурцев утверждал, что в конце 1916 года Ленин все-таки договорился с немцами и с этой целью он якобы тайно посещал германское консульство в Берни. Но, как писал в этой связи Мельгунов, Бурцев никаких конкретных доказательств не привёл, и Мельгунов счёл необходимым заметить, что версия официальной или полуофициальной договорённости Ленина с германским империализмом лично ему представляется совершенно неправдоподобной. Приведенный Г.В. Вернацким в его книге «Ленин. Красный диктатор. Страница 155-я», конкретный в кавычках источник информации о том, что Ленин якобы имел контакт с немецким консульством в Берни, также не выдерживает критики, так как этот факт не нашел никакого отражения в опубликованных документах МИД Германии. Соболев считает его домыслом, основанным на предположении, что так могло быть. Конец примечания.